Глава третья «Габриэль, мне нужно с тобой поговорить!» Безапелляционно заявила леди Ивана, вихрем врываясь в кабинет князя Радвены. «Элана, дорогая!» Он поднялся ей навстречу из-за заваленного бумагами стола. «Ты знаешь, что время, проведенное в твоем обществе, для меня бесценно. Но конкретно в данный момент...» «Это касается твоей дочери, Габриэль, и это важно!» — с ножемом произнесла Ивана, и ее синие глаза недобро сверкнули. «Неужели для тебя есть что-то важнее?» «Конечно нет! Об эльфийском мятеже прямо в сердце моих земель, пожалуй, не стоит и упоминать!» Иронически улыбнулся отец Терри и вздохнул. «Что там опять натворило мое бедовое сокровище?» «Эльфийский мятеж может стать проблемой, если не подавить его вовремя», — нахмурила брови Ивана. «Но ты зря иронизируешь. То, о чем я хочу рассказать тебе, значительно опаснее». «Даже так?» Габриэль, подав Иване руку, проводил его к двум стоящему камину высоким креслом, усадил сестру в одну из них и, сев напротив, добавил. «В таком случае я весь внимание». Сегодня мы ездили к месту силы, и я хотела попрактиковать девочку там, где не будет недостатков магической энергии, и заодно оценить пределы ее возможностей. Но урок не задался с самого начала. Ивана выдержала паузу и продолжила, в упор, смотря на собеседника. Когда мы поднимались на холм, она на полдороге между делом играючи попробовала призвать силу и вызвала магическое возмущение по разрушительной силе, походящее на средних размеров торнадо. «Прямо уж и торнадо!» Недоверчиво изогнув бровь, уточнил ее брат и продолжив с легкой ноткой снисходительности в голосе. «Полагаю, ты все же слегка преувеличиваешь возможности моей дочери». Она, безусловно, очень способная. Но ты ведь знаешь, что работать с энергетическими потоками такой мощности способен только дракон». Ивана откинулась на спинку кресла и одарила его долгим, задумчивым взглядом. «Нет. Переизбыток самомнения определенно разрушительно сказывается на умственной активности». Наконец, полуулыбка изрекла она и, посерьезнев, продолжила уже совершенно другим тоном. «Габриэль, я не просто хвалю твою дочурку за успехи. Я не шучу и не преувеличиваю. Ее потенциал многократно превосходит теоретически возможный, сила которую она призвала была способна уничтожить целый город. Я думала, нам конец. Нейтрализовать магическое возмущение такой мощности даже мне было не под силу. Я просто не знала, что делать». Я сказал Эстер попытаться взять вызванный ею поток под контроль, понимая, что это практически невозможно. А она справилась, Габриэль, понимаешь, справилась с мощью, которая не под силу даже мне». «Хм, это и в самом деле серьезно», — Габриэль нахмурил брови. «Раньше эти способности никак не проявлялись». Но если место силы спровоцировало у нее спонтанный всплеск, ее магический потенциал может вырасти очень значительно. Скорее всего, так и будет. А она совершенно не умеет управляться с тем, что на нее внезапно свалилось. Если не научить ее контролировать свои новые возможности, ее сила может стать опасной для нее самой. Про окружающих ее людей, лишенных магии, я уже молчу. — Ты совершенно права, — задумчиво кивнул Габриэль. — Мне необходимо самому проверить ее уровень. И если ты не ошиблась, то, вероятно, и заняться ее обучением. — Боюсь, что так, — улыбнулась Илана. — Твоя дочь особенная, Габриэль. и Я думаю, это не последний сюрприз, который она нам преподнесет. — Я бы удивился, если бы было иначе. — хмыкнул Габриэль, но тут же снова, нахмурившись, добавил. — Но сначала я все-таки выжгу в эльфийский мятеж. — Все так серьезно? — уточнил Ивана. Габриэль неопределенно пожал плечами. — В Эверде отряд эльфов из рода Эвилар напал на человеческое поселение и сжег его дотла. Пока непонятно, единичное это нападение или следует ждать продолжения. Но активность эльфийских родов — всегда тревожный сигнал. Быть может, ты преувеличиваешь масштаб угрозы, что может один недобитый эльфийский род? Эх, ты, видно, плохо помнишь историю Великой войны, сестра. Мы еле выстояли тогда. Эльфы с их древней магией были единственной силой, способной противостоять драконам и даже их уничтожать. Этот мир веками принадлежал им. Мы взяли его по праву завоевателей, но они не оставляют надежды вернуть утраченное. Если позволить эльфам поднять головы, Мы не успеем оглянуться, каких армии, объединившись с другими древними расами, начнут штурмовать человеческие города. «Эта угроза всегда висит над нами, как неизбежное зло», — вздохнула Ивана. «И, насколько я понимаю, окончательно избавиться от нее мы не в силах». «Да, эльфы — существа магические». И когда, взбешенные потерями той войны, мы, ослепшие от жажды мести, начали их поголовно уничтожать, вместе с ними начала умирать магия этого мира. Они — его неотъемлемая часть, а не сорная трава, которую можно просто вырвать с корнем. Эльфы по-прежнему наши враги, но между ними и людьми заключен мирный договор. И наша задача — следить, чтобы его условия соблюдались. Мы обязаны держать этот гордый народ в узде ради сохранения стабильности и порядка». Лицо Габриэля помрачнело, а в голосе зазвучала сталь. «Эльфийские рода должны жить в страхе перед суровой карой за неповиновение». Только так можно укротить их мятежный дух. «Как ты намерен действовать?» — осторожно спросила Ивана. «Я отправил в Эверт Виалара с отрядом бойцов. Он найдет виновных и привезет в столицу для показательного суда и казни», — ответил ладыка Радвены. «А он справится?» — усомнилась его сестра. Возможно, тебе стоило слетать туда самому и как следует их припугнуть. «Слишком много чести», — Гавриэль поморщился. «Если я прилечу туда сам, они решат, что я воспринял их мятеж всерьез и испугался. Виолар — хранитель закона, моя правая рука. Он отлично справится и без меня. Я же всенародно покараю виновных». И рассказы о расправе еще долго будут удерживать горячие головы от попытки бунта. — Истинно мудрое решение, достойное дракона! — очаровательно улыбнулась Ивана. Что-то негромко ударило в окно, заставив Терри вздрогнуть от неожиданности. Она оторвалась от холста, над которым работала уже два часа и удивленно обернулась на звук. Ее мастерская располагалась на верхнем этаже замка, в небольшой, но очень светлой комнате с тремя высокими, почти от пола до потолка, окнами. Здесь всегда был хороший свет. А кроме того, открывался прекрасный вид на дворцовый парк, который Терри очень любила рисовать с натуры. Она проводила здесь довольно много времени, особенно когда ей хотелось что-то осмыслить или разобраться в себе. Живопись успокаивала ее и помогала привести в порядок разрозненную чехарду мыслей. Вот и сейчас, после всего произошедшего там на месте силы, ей хотелось побыть одной и все хорошенько обдумать. На холсте перед ней бушевал на серебресто-белой поляне снежный вихрь. Она как раз заканчивала рисовать маленькую женскую фигурку, стоящую в его центре, когда ее отвлек звук приглушенного удара. Обернувшись, Терри увидела прилипший к стеклу комок снега. Она недоуменно замерла. И тут еще один снежок с глухим стуком врезался в окно. Терри подбежала ближе и посмотрела вниз. «Никого, дворцовый парк был пуст, и снег под окном девственно чист и не примят. Она, наверное, дальше удивленно рассматривала бы его, если бы в окно не ударил третий снаряд, прилетевший, казалось, откуда-то сверху». Терри подняла глаза и только тут заметила сидящего верхом на ветке дерева Криса, который изо всех сил махал ей рукой. Он так забавно выглядел, в ветку, что Тыри, не сдержавшись, расхохоталась и помахала в ответ. Крис, обрадованный, что смог наконец-то до нее достучаться, показал два больших пальца вверх и стал так активно жестикулировать, явно предлагая ей выйти на улицу, что едва не свалился с дерева. Отсмеявшись, Терри милостливо кивнула в знак согласия и жестом пояснила, чтобы он ждал ее внизу. Кинув последний взгляд на недописанную работу, Терри вытерла тряпьем перепачканной краской руки и на цыпочках пошла к двери. Конечно, отец не велел ей отлучаться из замка, но спрашивать у него разрешение сейчас, когда он проводит большой совет, определенно не стоило. Да, она ведь и не собирается никуда уходить, Так в дворцовом парке немного погуляет. Надо только улизнуть незаметно, а то увяжется следом личная охрана, которую после последнего разговора приставил к ней отец. И тогда, прощая веселье, придется соблюдать этикет и изображать из себя рядом с Крисом благовоспитанную недотрогу. От одной мысли об этом Терри Передерного. Она на цыпочках пробралась мимо парадной двери к неприметной лесенке, предназначенной для слуг, и никем не замеченно покинула мастерскую. «Привет!» – щеки Криса раскраснелись от мороза, а изо рта при каждом слове вырывалась облачко пара. «Я уже боялся, что тебя в наказание за побег из замка посадили под замок. Пока только приставили охрану, но если и в этот раз засекут, могут и запереть. Папа тогда был очень...» Она замялась, вспомнив, что отец говорил о Крисе и поспешно закончила. В общем, недоволен. К ее удивлению, Крис заметно напрягся и начал оглядываться по сторонам. «Охрану?» – произнес он встревоженно и даже отступил от Терри на шаг. «Тогда, может быть, нам лучше!» – Терри прыснула. «Что, испугался? Боишься, что за прогулку с дочерью дракона стража тебя по головке не погладит?» «Не трясись, заячий хвостик! Я от своей охраны сбежала!» Крис покраснел так, что это стало заметно, несмотря на румяные мороза щеки. «Зачем ты так, Ктыри? Ты ведь знаешь, я не ровня тебе, и князь вряд ли благосклонно отнесется к нашему общению, если узнают о нем, особенно о несоблюдении предписанных этикетом правил обращения к наследных княжне Радвены». Попытался объясниться Крис, но ладони Тери уже сжались в кулаки, а глаза гневно сверкнули. «Значит, теперь ты предпочтешь не видеться со мной, лишь бы не навлечь на себя недовольство моего отца? Боишься, как бы не выбрали за дерзкое общение с княжной и поэтому не хочешь больше со мной знаться? Нет, Тери, ты совсем неправильно меня поняла. Я ничего такого не говорил», – горячо-избивчиво возразил Крис. «Но ты ведь должна знать, гнев дракона, это действительно страшно. И ты предпочитаешь не рисковать!» Саркастически усмехнулась девушка. Ее душила обида, и она чувствовала, что вот-вот расплачется. Тери, я просто пытаюсь быть благоразумным. Если владыка Радвена недоволен твоими отлучками из замка, возможно, нам стоит пока...» «Знаешь что?» – перебил его Терри. и, задыхаясь от возмущения, выпалила одним духом. «Раз ты так трясешься от страха перед ним, пожалуй, отец прав. Ты неподходящая для меня компания. Я думала, ты мой друг, настоящий мужчина, а ты, оказывается, просто жалкий трус». «Тыри!» Крис попытался схватить девушку за руку, но она оттолкнула его, и, зло сверкнув полными слез глазами, побежала по аллее к замку».